Параграф 7. Второй период православно-догматического богословия. Во второй период, обнимающий собой все так называемые средние века, явилась с самого его начала первая система православного догматического богословия, еще несовершенная, но уже имеющая все свойства системы. Зато она одна и осталась господствующей почти во весь этот период. Других таких опытов составлено весьма мало, и все они далеко ниже ее». Частных догматических исследований и трактатов написано также немного, по крайней мере, сравнительно с тем, сколько написано было их прежде. И, что особенно замечательно, все появлявшиеся теперь сочинения главным образом довольствовались материалами, подготовленными для православной догматики в период ее первой. Написать первую систему православного догматического богословия суждено было святому Иоанну Дамаскину, который поэтому справедливо может быть назван «отцом этой науки». Исполненный ревностью об истинном благочестии, в котором воспитан, глубоко изучив Слово Божие и творения святых отцов, которые читал непрестанно, опытный также и искусный в философии, особенно диалектике Аристотелевой, равно как и других науках, он решился воспользоваться всеми исчисленными средствами, чтобы начертать точное изложение православной веры и издал сочинение, которое образует эпоху в истории православной догматики. Сочинение это, состоящее из нескольких глав и потом неизвестно тем, разделенное для большей удобности на четыре книги, представляет в себе самый естественный план в размещении трактатов. Сначала в первой книге излагается учение о Боге, Его непостижимости, бытии, единстве по существу, троичности в лицах и об его свойствах. Потом, во второй книге «Учение о, о творении Божьем, «Мире невидимом или ангелах добрых и злых», «Мире видимом с его частями и стихиями», «Мире малом, человеке с его многоразличными способностями, в особенности о его свободе и падении», И. Б. Промысле Божием, предведении и предопределении. Далее, в третьей книге, учение о божественном домостроительстве человеческого спасения. Как то? А. О воплощении Сына Божия. Б. О двух естествах в воплотившемся и единстве ипостаси. В. О следствиях ипостасного соединения во Христе двух естеств, взаимном общении естеств и свойств, о том, что Пресвятая Дева есть Богородица, что во Христе две воли и два действа, что в нем естество плоти и воля обожены. Г. О состоянии уничижения Христа Спасителя, Его крестной смерти ради нашего спасения и несшествии в ад. Наконец, в четвертой книге излагается учение «А. О состоянии прославления Иисуса Христа, Его воскресении, вознесении на небеса и сидении Одесную Отца». Причем решаются некоторые соприкосновенные вопросы. «Б. Учение об усвоении спасения». О вере, о таинствах, крещении и евхаристии, о почитании святых, их мощей и икон, о писании, девстве и других соприкосновенных предметах. В. Учение об окончании домостроительства, пришествии Антихриста, воскресении мертвых, вечных наказаниях и наградах. Кроме этого внешнего свойства, естественности и последовательности в размещении трактатов, рассматриваемое нами сочинение святого Иоанна Дамаскина отличается и внутренними свойствами науки или системы. Точностью, ясностью и основательностью, с какими не были изложены догматы, все совокупно, ни в одной книге прежде. Метод при раскрытии догматов порознь в этом сочинении употреблен также самой приличной науке православного догматического богословия. Святой Отец, изъясняя и доказывая истины веры, пользуется не только местами Священного Писания, но и свидетельствами древних знаменитых учителей Церкви, и не говорит почти ничего, что не было бы определено и освящено или Вселенскими Соборами, или предшествовавшими Ему Отцами а вместе призывает в пособие и соображение здравого разума, озаренного светом божественного откровения. Из отцов и учителей церкви чаще всего приводит он мысли святого Григория Богослова, потом святого Дионисия Ареапагита, святого Василия Великого, святого Григория Низского, Немезия, бывшего епископом Немесийским в Сирии. Святых Афанасия Великого и Иоанна Златоуста. Далее, Святого Кирилла Александрийского, Льва Великого, Максима Исповедника, Епифания и других. Вследствие всего этого, богословие святого Иоанна Дамаскина можно назвать как бы сокровищницей отеческих мыслей о догматах веры, и при том мыслей, которыми проникнул он дальновидным зрением в самый дух учителей веры, подкрепил и объяснил во многих местах Словом Божиим и стройно сочетал собственным размышлением. Нельзя, однако, не заметить, с другой стороны, что, во-первых, в этой первой системе православной догматики не все предметы веры изложены с одинаковой полнотой, а некоторые даже вовсе не упомянуты, конечно, потому, что Святой Отец имел в особенном внимании лишь догматы, подвергавшиеся в его время искажению от еретиков. Во-вторых что в это сочинение внесены некоторые предметы недогматического свойства, хотя и имеющие отношение к догматам. В-третьих, наконец, что здесь нарочито не отделены собственно догматы веры, составляющие истинный предмет догматического богословия от частных богословских вопросов и мнений но должно помнить, что Святой Отец писал свое изложение православной веры совсем не для школы, а для всех православных христиан, и потому не имел в виду подчиняться строго ее условиям и требованиям. Появление богословия святого Иоанна Дамаскина было важнейшим событием не только на Востоке, но и во всей Христовой Церкви. Ибо Восток и Запад христианский находились еще тогда в единении между собой по вере. И для Запада, точно так же, как для Востока, точное изложение православной веры было первой системой православной догматики. Но, к прискорбию, это была вместе и система последняя, равнообщая для того и другого». Вскоре, с конца IX и особенно с половины XI века, Церковь Западная, увлекшись духом нововведений и возведя некоторые частные мнения на степень догматов, изменила Древней Церкви Вселенской и отделилась от Православного Востока. С тех пор судьба богословия в Церкви Римской и Церкви Православной сделалась различной. На Западе возникла и утвердилась схоластика, достойная сподручница самой церкви тамошней, развившая новопринятые ей начала до последних крайностей. Забыв достодолжное уважение к Слову Божию и Святым Отцам, там начали доказывать догматы веры не столько местами из священного писания и предания, сколько тонкостями диалектики. И часто изречения Аристотеля, Цицерона, Вергилия, Илиавидия и других языческих писателей предпочитали свидетельством не только златоустов и василиев великих, но даже пророков и апостолов. Потеряв уважение к истинным догматам веры, после того, как на степень их возведены некоторые частные мнения, там стали заниматься преимущественно подобными богословскими мнениями, старались делать заключения из догматов веры, дробили эти заключения на частнейшие положения, выдумывали множество вопросов, иногда самых пустых и ничтожных состязались по всем правилам диалектики и всему этому придавали величайшую важность. Возникло множество школ, академий и университетов, в которых схоластическое богословие в продолжение пяти или шести веков развелось и процвело со всеми своими странностями и уродливостями. В этих школах написано множество богословских систем в одном и том же духе, за которыми древнейшая система догматического богословия святого Иоанна Дамаскина была почти забыта, хотя первые схоластики пользовались ей. Появились богословские секты – которые из-за мнений своих серафимских или божественных учителей шумно состязались между собой целые столетия и наводнили богословскую литературу Запада бесчисленными сочинениями. На Востоке все было иначе. Оставаясь вполне верными древнему православию, здесь по-прежнему продолжали питать совершеннейшее уважение к Слову Божию в обоих его видах, писанному и неписанному. По-прежнему продолжали изучать истины веры не иначе, как во всем последуя Святым Вселенским и Поместным Собором и Святым Отцам. Были и на Востоке школы в разных местах, где, как в школах западных того времени, преподавались даже высшие науки, по крайней мере, до взятия турками Константинополя в 1453 году. Господствовала и на Востоке философия Аристотелева, в особенности диалектика. Но никогда она не вторгалась здесь в область богословия с такой незаконной силой, как было у схоластиков. На Востоке не писали новых богословских систем под преобладающим влиянием Аристотеля, где изречения его и других языческих писателей уважались бы наравне с текстами священного писания и свидетельствами святых отцов. Здесь оставалась господствующей древняя богословская система святого Иоанна Дамаскина, вся извлеченная из писаний еще древнейших учителей церкви и если написаны некоторые новые опыты в подобном же роде, то на основании тех же начал истинного православия, под руководством тех же надежных руководителей в деле веры. Живым доказательством мысли, что богословие святого Иоанна Дамаскина оставалось тогда господствующим на Востоке, служат многочисленные списки этого сочинения на греческом языке, простирающиеся через весь ряд веков до самого взятия Константинополя турками и доселе хранящиеся в разных библиотеках Европы. Едва только православная вера утвердилась окончательно между южными славянами, спустя около 150 лет по смерти святого Иоанна Дамаскина, богословие его было переведено на язык славянский Иоанном, экзархом или патриаршим наместником в Болгарии, как одна из важнейших книг для новопросвещенных христиан. С окончательным введением православия в России это богословие в славянском переводе перешло и к нам и употреблялось у нас постоянно до позднейших времен, как показывают списки его разных веков. Из других сочинений, написанных в то время на Востоке вроде некоторой системы православного догматического богословия, известны нам только три. Первое – догматическое всеоружие православной веры монаха Ефимия Зигадана или Зигабина. Оно составлено в начале XII века по приказанию императора Алексея Комнина и содержит в себе собрание мыслей святых отцов и учителей церкви. Преимущественно Афанасия Великого, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Григория Ниского, Дионисия Ареапагита, о главнейших предметах веры и против главнейших религиозных заблуждений. Над собранием этим трудились несколько лучших того времени богословов, а Ефимий Зигабин привел только собранные мысли в порядок, разделил на главы или титлы, соединил в одно целое и довольно стройное. Здесь в 27 или 28 главах, которые в некоторых списках разделены на две книги, сначала излагается учение о Боге, его единстве по существу и троичности в лицах, его творении и воплощении. Потом говорится против евреев Симона Волхва и Мартиона против манихеев, савеллиан, ариан, духоборцев, против римлян, нестериан, монофизитов, иконоборцев, армян, павликиан, богомилов и других еретиков. И таким образом, хотя более с полемической стороны, объемлются почти все коренные догматы. Опыт Ефимия Зигабина не отличается ни таким внутренним единством, ни такой последовательностью и отчетливостью, как богословие святого Иоанна Дамаскина, но превосходит это сочинение обширностью и обстоятельностью некоторых трактатов. Вторая книга «Сокровище православной веры Никиты Ханиата» Это также сочинение в догматико-полемическом духе, направленное против ересей древних и современных, между прочим, против Павликиан, Богомилов и Сарацин, с показанием способа, как принимать последних в недрах Христовой Церкви. От всеоружия Зигабенова разнится тем, что подтверждает истины веры и опровергает заблуждения не только свидетельствами из святых отцов, но и доказательствами из здравого разума, и многие вопросы рассматривает гораздо подробнее и отчетливее. Состоит из 27 книг, из которых, к сожалению, изданы только первые пять. Третье сочинение – церковные разговоры о единой истинной вере Христовой, святого Симеона, архиепископа Солунского, жившего в начале XV века. Оно разделено на две части. Первая направлена против безбожников, язычников и иудеев и состоит из десяти глав, в которых доказывается, что Бог существует, что Он есть един по существу и троичен в лицах. Вторая направлена против еретиков, начиная с Симона Волхва до позднейших. Богомилов, Варлаама, Акиндина и других также против Магометан и состоит из двадцати трех глав, где излагаются некоторые другие черты православного учения. Все это сочинение не обширно, но отличается ясностью, отчетливостью, и более всего тем, что извлечено преимущественно из Священного Писания и Писаний Святых Отцов. Не можем пройти здесь молчанием и некоторые краткие опыты совокупного изложения догматов, появившиеся в то время в Православной Церкви. Таковы А. Изложение православной веры Григория Паламы, архиепископа Солунского, жившего в XIV веке. Б. Изъяснение священного символа православной веры Христовой другого солунского епископа Симеона в начале 15 века. В. Исповедание православной и неповрежденной веры Христовой Геннадия или Георгия Схалария, цареградского патриарха, составленное в ответ на вопрос о ней турецкого султана Магомета II по взятии Константинополя. Г. Катехизис Милетия Пеги, константинопольского патриарха, отличавшегося ученостью в XVI веке. И особенно Д. Три догматические послания Константинопольского патриарха и Еремии к Вертемберским богословам-протестантам, где на основании Слова Божия, определений Вселенских соборов и учения святых отцов довольно обстоятельно излагается вообще вероучение Восточной Православной Церкви, преимущественно же с тех сторон, которые отличают ее исповедание от исповедания Августинского. Таковы же из появившихся в России. Е. Книжица о единой истинной православной вере и Святой Соборной Апостольской Церкви, направленная против латинян и изданная во строге около 1588 года. Ж. Книга о вере единой Святой Соборной Апостольской Церкви иеромонаха Захария Копыстенского, также направленная против латинян и изданная в 1619 году в Киеве. З. Катехизис, приписываемый Лаврентию Зизанию, литовскому протоиерею, изданный в Москве в 1627 году. Что касается частных догматических исследований и трактатов, написанных тогда на Востоке, то они, главным образом, имеют предметами своими отличительные догматы православия, извращаемые или отвергаемые папистами и протестантами. Замечательнейшие из этих сочинений А. Направленные против учения Западной Церкви о происхождении Святого Духа и сына принадлежат Фотию, цареградскому патриарху IX века, Евстратию, никейскому митрополиту XII века, Герману, константинопольскому патриарху XIII века и двум солунским архиепископам XIV века, Григорию Паломе и Нилу Б. Сочинения, направленные против учения о главенстве Папы тому же Солунскому архиепископу Нилу Кавасили и монаху Варлааму XIV века. В. Вообще против заблуждений латинян. Никите Пекторату, Константинопольскому пресвитеру XI века, Георгию, Карцерейскому митрополиту XII века, Григорию Кипрскому XIII века и Макарию Анкирскому XV века. А из русских Леонтию Карповичу и Захарию Копыстенскому, начало 17 века, г. Против заблуждений протестантских. Из греков Гавриилу Филадельфийскому митрополиту, а из русских новгородскому монаху Зиновию XVI века.